сущие наказания. Режим пробовали. И так, и это, и угол наклона, и шнек варьировали, и чего только не делали. Вы бы съездили, посмотрели. Мне ваша поддержка во как нужна. Хотя бы для авторитета. Отношения сложные с местной командой. На волоске висим. Понимаю, Марлен Борисович, понимаю. Но в этот раз никак не получится. Расписано по минутам. Попробуем следующий приезд. Это я вам твердо обещаю. Вы только не теряйте оптимизма. Еще ничего не появлялось в законченном виде. Поверьте моему опыту, наладится. Подобное осложнение в порядке вещей. Временные трудности неизбежны в любом деле. Так и нужно смотреть. «Я понимаю», — вздохнул маленький, уж больно тяжко, Евгений Владимирович. Сил моих больше нет». «Это у вас-то нет сил?» — возмутился Даровский. «Здоровяк, мальчишка, кровь с молоком! Что тогда про меня говорить? Но ведь держусь, вот и вы держитесь. Как диссертации. «Если стенд пойдет, можно будет попробовать». «Э, нет, голуба!» Евгений Владимирович протестующий погрозил пальцем. «Я таких проб не признаю. Здесь действовать нужно наверняка, а стенд, не сомневайтесь, пойдет». «Я ведь на технические науки хочу», — сказал Марлен с оттенком вопроса. «Само собой, разумеется, одобряю, но теоретическая часть и особенно обсуждение результатов должны быть на высоте. Кира поможет, он обещал. Кстати, где он?» «В Монголии, как ни странно, газ ищет». Смелый он парень. С оттенком неодобрительного удивления заметил Доровский, «Так резко сменить тематику». «Я бы не сказал, что резко. Он нашел ей применение в геологии». «Говорит, интересное. «Значит, живет полноценной жизнью, раз времени не хватает. И, следовательно, счастлив». «Это уж как посмотреть, Евгений Владимирович». «Счастлив, счастлив». «Только не замечает этого до поры. Потом оглянется с высоты...» прожитых лет и поймет. И вы тоже, Марлен Борисович, вспомните когда-нибудь, какие были безумно занятым и счастливым. Наверное, Марик мечтательно подпер ладонью округлую круглую щеку. Но пока я чувствую только усталость. Все тороплюсь, тороплюсь и не знаю куда. В консерватории, почитай, полгода не был, девок своих почти не вижу, растут без меня, как трава. Отдохнуть хочется. со скрытой подковойткой спросил Доровский: «Пожить спокойно, как говорят, для себя. Знакомые, вполне понятные желания, только ведь, дорогой мой, ни уют, ни покой не снимает главного в человеческой жизни вопроса «Куда?». Праздные жуиры и сонные ленивцы тоже спрашивают себя «Куда?», причем много чаще, чем труженики. Благо, досуг есть. Вы меня поняли? Что ж тут непонятного? Тогда не валяйте дурака и достойно делайте свое дело. Пока оно у вас есть, вы ничего, слышите, ничего не упускаете в жизни. За одним исключением. Даровский хитровато прищурился. Как бы ни было жестко со временем, не смейте тянуть защиты. Это не просто ритуальный акт, но необходимый этап. Притом не только в научном плане. Степень и ступень почти синонимы. С высокой площадки по-новому открываются старые виды. Нет ничего хуже привычки, Марлен Борисович, она порождает нелюбопытство. Я понимаю, Евгений Владимирович, хотя Кира, наверное, понял бы вас намного глубже, но я парень приземленный, практически, как говорят, себе на уме. У вас есть практические рецепты, или вы такой практический человек? Как раз об этом я хотел с вами посоветоваться. Зная привычку шефа к многословной риторике, Малик умело перевел разговор на конкретную почву. «Я надумал уйти из института», — заявил он, собравшись с духом. «Вот те раз. Только этого мне не доставало. И почему так вдруг?» «Не вдруг, Евгений Владимирович, я уже давно об этом подумала. И куда же вы нацелились, дружище?» «На завод». «Как?» Даровский даже поперхнулся от неожиданности. «На какой завод?» «Вы в своем уме, Марлен Борисович?» «Судите сами», — кратчево начал Малик. «В институте я остался полным одиночеством. Новый залап уже косится на меня за постоянные отлучки, и вообще неизвестно, будет ли возобновлена тема на будущий год. Что я теряю? Прежде всего, экспериментальную базу, созданную с таким трудом. Ничего подобного. В заводской лаборатории прекрасно освоили нашу методику. Практически все необходимые анализы сейчас выполняются только там. Кстати, намного быстрее. Можно сказать, в тот же день. Ведь у них поток производства. Я уж не говорю о том, что... Тем требует постоянного присмотра. Меня некому там заменить. Евгений Владимирович, допустим. Доровский уже понял, что Малик не намерен оставить тему, как это сделал в немного успокоился, но в какой роли вы видите себя там? Вы же экспериментатор, а не инженер, притом химик.